Припомнил в свои разъезды По волостям, пикники Рыбные ловли, поездки Всем обществом в девичий монастырь К игумене Марфе, которая Каждому из гостей подарила по бисерному Кошельку, припомнил Горячие, нескончаемые Чисто русские споры, когда спорщики Брызжа и стуча кулаками По столу, не понимают И перебивают друг друга, сами того Не замечая, противоречат себе В каждой фразе, то и дело Меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются. Ха, -ха, -ха, -ха, ха черт знает, из-за чего мы спорт подняли. Начали о здравии, окончили за упокой. А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в шестово? Говорил Иван Алексеевич, веря подходясь нею к лесу. Тогда еще нам еродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь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 Чем шаляться-то, лучше бы Богу молиться. Водя к себе в комнату, Иван Алексеевич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь. Потом стряхнул головой и стал укладываться. рассказ за яблочки между понтом ксинским и соловками под соответственным градусом долготы и широты на своем черноземе с давних пор обитает помещик трифон с фамилия трифона сеёнович и длина как слово естественно испытательность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 Тянется до сих пор и благодаря банковскому легковерию до Трифона Семёновича изворотливости ушасно плохо клеится. Банк этот когда-нибудь да лопнет, потому что Трифон Семёнович подобный себе подобным и коим легион рубли взял, а процентов не платит. А если платит кое-когда, то платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение». «Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе». «Звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров». «Говоря откровенно, Трифон Семенович, порядочная-таки скотина. Приглашай его самого согласиться с этим». «Если до него дойдет это приглашение...»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 но Трифон Семёнович не наслаждался потому что он далеко не поэт да и к тому же в это утро душа его с особенную жадностью вкушала хладный сон как это делала она всегда когда хозяин ее чувствовал себя в проигрыше позади трифона семёновича шествовал его верный вольно наемщик карпушка старикакой лет 60 и посматривал по сторонам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 — пробормотал парень. «Да и то с земли!» «Ну а твое, как здоровье, Дуси?» — спросил Трифон Семенович девку. Девка еще усерднее принялась за обзор своего передника. «Ну, а свадьбы вашей еще не было?» «Нет еще. Да мы, парень, ей-богу, только один, до да и то, так». «Хорошо, хорошо. Молодец. Ты читать умеешь?»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 «Плохо любишь, нечто?» «Молчи-ка!» — сказал Трифон семёнович а ну-ка, Григорий, расскажи нам сказку!» Григорий кашлянул и улыбнулся Кх -кх -кх «Я, барин, сказок не знаю!» — сказал он «Да не что, мне яблоки ваши нужны, что ли?» «Коли я захочу, так и купить могу» «Но очень рад, милый, что у тебя денег много» «Ну, расскажи же нам какую-нибудь сказку» Я послушаю, Карл послушать Вот твоя красавица невеста послушает Не конкурсся, будь посмелей Воровская душа должна быть смелым Не правда ли, мой друг? И семёнович уставил свои ехидные глаза на попавшегося парня У парня на лбу выступил кот Вы его, барец, заставьте-ка его лучше песню спеть Где ему, дураку, сказка рассказывать?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 Карпушка начал рвать крапиву Парень очень хорошо знал Для чего это готовилась крапива Трифон Семенович Подобный ему подобным Красиво самоуправничает Вора он или запирает На сутки в погреб Или сечет крапивой Или же отпускать на свою волю Предварительно только раздев его до нога Это для вас ново Но есть люди и места Для которых это обыденно и старо Как телега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 «Довольно!» — сказал он, когда парень под конец уж совершенно замололся и понес чепуху. «Славно рассказываешь, на ворвуешь что лучше!» «А ну-ка ты, красавица!» — обратился он к девке. «Прочти-ка, отче наш!» Красавица покраснела едва слышно, чуть дыша прочла «отче наш!» «Ну, а как же читается восьмая заповедь?» «Да вы думаете, мы много брали, что ли?»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 «Поучи-ка свою молодайку!» «То она тебя, а теперь ты ее!» «Вы думаете, барин, ей-богу, за что я ее буду бить?» «Как за что? хотя она тебя била, и ты ее побей!» «Это ей принесет свою пользу!» «Не хочешь?» «Набрасно!» «Карп!» «Крикни во двее!» Парень плюнул, крякнул, сел в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он...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 Можете теперь идти, голубчики Прощайте К свадьбе яблочков пришлю И Трифон Семенович низко поклонился наказанным Парень и девка отправились и пошли Парень пошел направо, а девка налево И по сей день более не встречались И не яви Сашенька, парню и девке чего доброго Пришлось бы попробовать и крапивы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 жены артистов. Перевод с португальского. Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона Альфонсо Зинцага, молодой романист, столь известный а только самому себе и подающий великой надежды, а тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой.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 С медленно сползла какая-то книга, и шелестя шлепнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл ее, всклинул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа Дон Барабанта Алимонта. Роман «Колесование в санкт Московский из 44-20 женцев». Роман, как видите, из русской, значит, самой интересной жизни. И вдруг она уснула, читая мой роман, прошептал Зинцага. Какое неуважение к изданию графа Барабанта алимонда и к трудам Альфонса Зинцаги, давшего ей славное имя Зинцаги. «Женщина!» Гаркнул Цинзаго во все свое португальское горло И стукнул кулаком о край кушетки Амаранта глубоко вздохнула Открыла свои черные глаза и улыбнулась «Это ты, Альфонсо?» Сказала она, протягивая руки «Да, это я» «Ты спишь?» Забормотал Альфонсо, садясь на дрябло-хилый стул «Что ты делала перед тем, как у стула?»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 «Неужели же не помещено?» «Нет». «Это несчастье. С тех пор, как я стал от твоей, я всей душой ненавижу редакторов». «И ты голоден?» «Голоден». «Бедняжка Альфонса, и денег у тебя нет?» М -м «Что за вопрос?» «Ничего, нет, поесть?» «Нет, мой друг. Мать меня только покормила, а денег мне не дала». М -м -м. «Стул затричал, зензага поднялся и зашагал».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 И, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним в 148 номере ядовитого лебедя обитает художник-жанрист, итальянец Франческо Бутронто, человек талантливый, кое-кому известный и что тот, так немаловажно под луной, обладающий умением которого никогда не сдал за собой Зинзаго ежедневно обедать. «Пойду к нему», – решил Зинзаго и отправился к соседу. Вошедший в 148 номер, Зинзакл увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе Франческо Бутронцо канула в воду, когда романист среди рамок подрамников, безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялами костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга Франческо Бутронцо.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 «Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад, что вы пришли! Посмотрите на эту женщину!» И Бутронс левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала. «Ополните!» – начал Зинзага. «Что вы ссоритесь, Дон Бутронсо? Что сделала вам Дон Бутронсо?» «Зачем вы доводите ее до слез? Вспомните вашу великую родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесто связано с поклонением женщине. Вспомните!» «Я возбущен!» – закричал Бутронца. «Вы войдите в мое положение. Я, как и вам известно, принялся по предложению графа Барабанта Алимонда за грандиозную картину. Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну. Я прошу её, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру. Прошу с самого утра ползую на коленях, выхожу из себя, а она не хочет. Вы войдите в моё положение. Могу ли я писать без натуры? Я не могу, зарыдала Каролина, ведь это неприлично. Видите? Видите? Это оправдание, чёрт возьми. Я не могу, честное слово, не могу, велит мне раздеться да ещё встать у окошка. «Мне так нужно! Я хочу изобразить сусану при лунном свете!» Лунный свет падает ей на грудь, свет от факелов, сбежавшихся фарисеев, бьет ей в спину. Игра цветов! Я не могу иначе! «Ради искусства, Донна», — сказал Дзинзага, — «вы должны забыть не только стыдливость, но и все чувства!» «Не могу же я пересилить себя, Дон Дзинзага! Не могу же я стать у окна на показ!» На показ Право, можно подумать, Донна Бутронца Что вы боитесь глаз толпы Которая, так сказать, если смотреть на нее Точка зрения искусства и разума Донна такова, что... Эзензага сказал что-то такое Чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать Ни пером написать Что-то весьма приличное, но крайне непонятное Каролина замахала руками и забегала по комнате как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели. «Я мою его кисти, палитры и тряпки. Я пачкаю свои платья о его картины. Я хожу на уроки, чтобы прокормить его. Я шью для него костюмы. Я выношу запах конопляного масла. Стою по целым дням на натуре и все делаю, но голый, голый не могу». «Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия!» – коррикнул Бутронцо. «Куда же мне деваться?» Таккнула Каролина. «Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увёз меня. Тогда и разводись». «Хорошо. Кончу Сузанну я отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трехиды», — крикнул Бутронсо, незаметно для самого себя толкая локти в грудь Синзагу. «Ты не можешь быть с моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства!» Каролина зарыдала, ухватилась за голову и опустилась на стул. «Что ты делаешь?» – заорал Бутронца. «Ты села на мою палитру!» Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свеже свежеразведенными красками. «О, боги, зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину!» Зинзага махнул рукой и выскочил из 148 номера, радуясь, что он не художник и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось пообедать у художника. У дверей 147-го номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица 113-го номера, жена будущего артиста королевских театров Петра Петрученца Петрурио. «А что с вами?» – спросил ее Зинзага. «Ах, дон Зинзага, у нас несчастье. Что мне делать? Мой Петер ушибся». «Как ушибся?» «Учился, учился падать и ударился виском о сундук». «Несчастный». Он умирает. Что мне делать? К доктору Донна. Но он не хочет доктора. Он не верит в медицину и к тому же он всем доктора должен. В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовые примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах. А сколько стоит эта примочка? Дешево, очень дешево, Донна. Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра «У нас осталось еще немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанда Алимонда. Не знаю, хватит ли. Вы вы не можете дать немного взаймы на эту оловянную примочку?» «Свинцовую, Донна». «Мы вам скоро отдадим». «Не могу, Донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трех стоп-бумаги». «Прощайте». «Будьте здоровы», — сказал Зинзага и поклонился. Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел пред собою жилицу 101 номера, супругу опереточного певца будущего португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай. «Что вам угодно?» – спросил он ее. «Дон Зинзага», – сказала супруга певца и музыканта, ломая руки. «Будьте так любезны! Уймите моего пуяна! Вы друг его!» «Может быть, вам удастся остановить его?» самого удра бессовестный человек дерёт горло и своим пением жить мне не дает!» «Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим бретоном «Ради бога, Дон Зинзага, мне соседи даже стыдно за него!» «Верите ли?» «И соседские дети не спят по его милости!» «Пойдемте, пожалуйста!» «Может быть, вам удастся унять его как-нибудь?» «К вашим услугам, Донна!» Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающего половину, и колыбелью, занимающего четверть номера, стоял пюпитр. На пюпитре лишали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Овенбак и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему красному лицу его и по впечатлению, которое произвел он на свои чужие уши, Можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, из с остервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком так, причем поднимал высоко руку и ногу постоянно сбивал с пепитра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу,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 Спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая «Что вы разучиваете?» Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу «Вам что угодно?» Спросил он «Мне? Я... То есть... они не пора ли вам отдохнуть?» «А вам какое дело?» «Но вы утомились, Тонтлай!» «Что это вы разучиваете?» «Кантату, посвященную ее сиятельству графини барабанта Алимондо»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 «Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердра-Бантера Неракруц-Роско, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу-барабанта Алимонда и, не перенесла горе мужа, отравилась спичками». «Несчастная статуя. О, жены, чтобы черт вас взял вместе с вашим все зацепляющими шлейфами! Она отравилась? Черт возьми, темы для романа!»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 «Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым, э, к сожалению, любимым Виктором Гего». «Да? Да. А выслушай же меня». Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал.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 Зензага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами. Говорил долго, ужасно долго. Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась. На улицах потушили фонари и взошло солнце. А он все говорил, говорил. Пробило 6 часов. Желудок Амаранты ущемила тоска по утренним чае. А он все говорил, говорил. «Бисборг подает в отставку, и герой, не желая доли скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую душу». Так закончил Дензага, когда пробило семь часов. «Ну?» – спросил он Амаранту. «Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Мари не пропустит цензура?» А? Нет. Сценка мила. Вообще хорошо. Ты и говори откровенно. Ты женщина. А большинство моих читателей женщины. И потому мне необходимо знать твое мнение. Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала. Не помню только, где именно. Не может быть. Право. С твоим героем я встречалась в о том романе и, надо тебе сказать, в глупейшем романе Когда читала этот роман, я удивилась, как это могут печатать подобную чушь А когда прочла его, то решила, что автор должен быть по меньшей мере глуп, как пробка Чушь печатают, а тебя мало печатают Удивительно! Не припомнишь ли хотя бы название этого романа? Название не помню, но имя героя помню. Это имя врезалось мне в память, потому что имеет в себе 4 R подряд. Глупое имя. Карро. А не в романе ли со нам было среди океана? Да-да-да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу. В этом самом. Твой герой очень похож на Карро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо? Альфонсов вскочил. «Со мной было среди океана. Мой роман!» – крикнул он. Амаранта покраснела. «Значит, это мой роман глупейший? Мой?» – крикнул он так громко, что даже у Амаранды заболело горло. «Ах, ты безмозглая утка! Так-то вы, судариня, смотрите на мои произведения? Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы не увидите. Прощайте!» м, -м, -м, -м «Мой роман глупейший! Граф Барабанта Алимонда знал, что издавал!» Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага нахлобучил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147 номера. Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обрак не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147 номер как бы сильно ни был сердит. Оставиться навсегда 147 номер для романиста значит то же самое, что начать жить, а следовательно и писать, и иметь даровую переписчицу на Лиссабонских бульварах под голубым португальским небом. Это знала Амаранта и не сильно волновалась по уходе супруга. Она только вздохнула и принялась утешать себя. Обыкновенно после частых ссор с мужем Она утешала себя чтением старого газетного листка, который хранился у нее в жестяной коробочке из-под Монпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок между объявлениями, телеграммами, политикой, хроник и другими рук человеческих делами заключал в себе перл, известный в газетах под именем Смеси. В этой смеси под рассказом о том, как американец перехитрил американца и, как известная певица мисс Дубадолла Свист, съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок Анды. Помещался рассказец, весьма годный для утешения Маранты и других жен артистов. Привожу дословно этот рассказ. Вниманию португальцев и их дочерей – В одном из городов Америки, открытый Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и отважным, жил-был себе доктор Танер Этот Танер был более артистом в своем роде, чем ученым, а потому известен земному шару и Португалии не как ученый, а как артист в своем роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды. Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист влюбился до того, что однажды вместо Веста дистиллированной воды прописал аргентом нитритсум влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо. Так счастливо, что медовый месяц тянулся вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев. Медовый месяц меньше лунного. Содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут, 16 секунд. Примечание переводчика. Нет сомнений, что Таннер, будучи человеком-ученым, а следовательно, и самым уживчивым, прожил бы с счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за нею одного страшного порока. Порок мадам Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены... Тальнул Таннера самое сердце. «Я перевоспитаю ее!» Задал он себе задачу и начал развивать мадам Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы мадам Таннер приготовляла к обеду уже не четыре, а только одно блюдо. Через два года после подписания свадебного контракта Она умела уже довольствоваться баснословным количеством пищи, а именно в одни сутки поедала и выпивала она следующее количество питательных веществ: 1 грамм солей, 1 грамм белковых веществ, 1 грамм жира, 7 грамм воды дистиллированной, 1 дробь 23 грамм венгерского вина и того 151 дробь 23 грамм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 Явились в его дом ученые-эксперты, осмотрели со всех сторон мадам Танер посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требования своего уважаемого коллеги вполне законным. Доктор Данер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим саптриком и с тех пор Танер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история. Женщины, как часто вы бываете причиной несчастья великих людей? Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства. Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей. Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнезд. Мы кончили. Завтрашний номер по случаю рождения редактора не выйдет. «Португальцы, кто из вас не взнёс подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!» «Бедная мадам Таннер!» – прошептала Амаранта, пробежав этот рассказец. «Бедная! Как она несчастлива! Ох как я счастлива сравнительно с нею! Как я счастлива!» Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее её, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она не мадам Таннер, разделась и легла спать. Спала она до тех пор, пока не разбудил ее ужаснейший голод в лице альфонса Зинзаги. «Я хочу есть», — сказал Зинзага. «Оденься, моя дорогая, и ступай к своей мадре за деньгами Апропо, кстати, я извиняюсь перед тобой, и я был неправ Я сейчас только узнал, что русского писателя Державина, который приехал вместе с Лермонтов и другим русским писателем Что есть два романа, совершенно не похожие друг на друга и носящие одно и то же имя Самнамбула среди океана Иди, мой друг И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав, между прочим, мимоходом, что описание этого трогающего за душу и тело случая потребует у нее некоторой жертвы. а «Жертва, мой друг, будет невелика», — сказал он. «Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более 7-8 часов, и переписать его начисто и, между прочим...» Это к мимоходам из на бумаги и свое мнение относительно всех моих произведений. Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины. Зинзага немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что амаранта была не женщины а только всего женщина. Согласна? Да, сказала тихая Амаранто. Побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь. «Удивительный народ эти женщины!» – воскликнул Зинзаго. «Прав был я, когда назвал женщину в тысячи огней, существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого. Малейшая радость способна повалить ее на пол. О, женские нервы!» И счастливый Зинзага опустился на колено перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб. Такие-то дела читательницы. Знаете что, девицы и вдовы, не выходите вы замуж за этих артистов. Цур им и пек, этим артистам, как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере ядовитого лебедя самым лучшим протеже графа Барабанта Алимонда. Право. Лучше. Подарок. Неопубликованный рассказ якобы Антона Павловича Чехова.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 A Gift by Anton Pavlovich Chekhov An unpublished story, allegedly, by A.P. Chekhov Translated from Russian into English by Jahangir Abdullayev A young man, a groom, really wanted to make a gift for his bride and, after some thought,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 Семьдесят тысяч Ночью, часов 12 по Тверскому бульвару шли два приятеля Один высокий, красив брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре Другой, маленький, рыженький человек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами Оба шли и молчали Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий у горюбы глядел себе под ноги И то и дело сплевывал в сторону Тьфу, тьфу, не посидится ли нам?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 «Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба. Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет. Нужно ей за свою сестренку в гимнадию заплатить. Я, знаешь, заложил и вот при тебе сегодня в стукалку речайно проиграл». Рыжий задвигался и крякнул. «Эх, пустой ты человек, Василий Иванович!» Сказал он, покрививший рот злой усмешкой. «Хе, пустой человек!» какое ты правый имел сядиться с барынями и играть в стуколку, если ты знал, что эти деньги не твои, от чужие. Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, постой, не перебивай. Да, я тебе раз и навсегда выскажу. К чему это вечно новые костюмы? Это вот булавка на галстуке. Для тебя ли не мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живучему за счет жены платить 15 рублей за цилиндр, когда отлично, и в ущерб, ни моде, ни эстетике ты мог бы проходить в трехрублевой шапке Чего это вечное хвастание своими несуществующими знакомствами? Знаком и с Хохловым, и с Плевакой, со всеми редакторами Когда ты сегодня лгала своих знакомств, у меня за тебя глаза и уши горели Лжешь и не краснеешь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 Волучи я до или выиграть Так бросил бы, кажется, все на свете И родился бы с истого А ты, Николай Борис, я осуждаю меня Не бросай кан Вспомни Пальмовского клюшева Помню я не Неклюшева, сказал рыжий Помню Сожрал чужие деньги, налопался И после обед захотел покейфовать Перед девчонкой расхоныкался До обеда, небось, не покныкал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 Я пишу пьесу и ставлю ее, и, и только когда она проваливается с треском, я узнаю, что точно такая же пьеса была уже раньше написана Владимирово Александровым, а до него Федотовым, а до Федотова Шпашинским. Я не умею ни говорить, ни спорить, ни поддерживать разговор Когда в обществе говорят со мной о чем-нибудь, с таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать».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 У Теодора и обстановка у меня шикарная, но все-таки я азиат и моветон. У меня письменный стол рублей в 400 с инкрустацией, бархатная мебель, картины коври, бюсты тигровой шкуры. Но а отдушно в печке заткнуться женской кофты или нет привательницы, и я вместе со своими гостями прию на ковер.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 А в антракте я громко говорю в буфете «Черт знает, что за пьеса! Это возбудительно!» «Да, балаганщина!» — отвечает мне кто-то, но, знаете ли, не без идей. Полноте. Этот мотив давно уже разработан Лопедовега, и, конечно, сравнения быть не может. Но какая скуха! Какая гнетущая скуха! На имогене от того, что я удерживаю зевоту, мои челюсти хотят вывихнуться.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 Девицы и дамы, с которыми я знаком, также необыкновенно умны и важны Все они одинаковые, одинаково одеваются, одинаково говорят, одинаково Ходит и только та разница, что одной губы сердечком, а у другой, когда она улыбается, рот широк, как у Налима «Увы, читаю последнюю статью Притопопола», — спрашивает веля губой сердечком «Это откровение, и вы, конечно, согласитесь»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 Она же, делает пирожные, слюнит изюминки, чтобы они крепче сидели в тесте. И я бегу, бегу. Мой роман летит к черту. И она важная, умный презирающая всюду ходит и пищит про меня. Он изменил своему пищенью. Третья причина скуки — это моя неистовая, чрезмерная зависть. Когда мне говорят, что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 Нет, господа, нет, кричу я. В пьесе есть что ты Во всяком случае, она литературна. знайте что все злое?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 культуры очень умный И необыкновенно важный Косой от зависти С громадной печенкой Желтый серый пляши Брожу я по Москве Из дома в дом Задаю тон жизни И всюду вношу что-то желтое, серое Полишивое Ах, какая скука Говорю я с отчаянием в голосе Какая гнедущая скука Заразителен я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 Я бы мог бы быть скромным, приветливым, веселым, радушным. Я мог бы искренне радоваться всякому чужому успеху так, как всякий. Даже маленький успех есть уже шаг к счастью и правде. Да, я мог бы, мог бы, но я гнилая тряпка, дрянь, ты злядин, я московской гамлет. Тащите меня на ваганьково!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 Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша Или после попойки, когда разыгрывается катар Степан Степанович Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении Ведь у него кислый, помятый, разлохмаченный На сером лице выражение недовольства Не то он обиделся, не то пресгает чем-то Он медленно одевается Медленно пьет свое виши И начинает ходить по всем комнатам Желал бы знать, какая скотина Ходит здесь и не затворяет дверей Ворчит он сердито, запахиваясь в халат И громко отплевываясь Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим 20 прислуг, а порядка меньше, чем в корчме Кто там звонил? Кого принесло? Это бабушка Анфиса, что нашего федю принимала Отвечает жена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 «Да, вы находите?» – говорит Джилин сердито, на неё «Впрочем, у всякого свой вкус». «Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки?» – Джилин трагическим. Шестом указывает на своего сына Федю. «Вы в восторге от него, а я? Я возмущаюсь. да -с. Федя, семилетний мальчик с бледным болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза –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 «Погоди, погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка!» «Не сметь, плакать!» «Веди на меня прямо!» Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит, и глаза переполняются слезами. а, -а, -а ты плакать?» «Ты виноват!» «Ты же и плачешь!» «Шел, встань в угол, скотина!» «Но пусть он сначала пообедает!» «Вступается жена!» «Без обеда!» «Такие шелуны не имеют права обедать!»